Брюсов глухо, Бальмонт звонко. Бальмонт раскрытая ладонь, швыряющая. В Брюсове скрип ключа. Бальмонт, Брюсов. Царствовали тогда оба. В мирах иных, как видите, двоевласти, обратно миру нашему, возможно. Больше скажу. Единственная примета принадлежности вещи к миру иному — ее невозможность нестерпать недопустимость здесь. Бальмонтно-Брюсовское же двоевластие является нам неслыханный и немыслимый в истории пример благого двоевластия не только не друзей, врагов. Как видите, учиться можно не только на стихах поэтов.